Андрей Тайгин. «В Берлин с русским золотом». Тайгин, Андрей, сведений не обнаружено. «В Берлин с русским золотом» напечатано в голосе минувшего. Париж, 1926 год, номер второй.